Глава десятая. Ночь генерал провел беспокойно. Утром его разбудили голоса рабочих, которые извлекли из промерзшей земли костыли для растяжек и укладывали мокрую от дождя палатку в кузов грузовика поверх огромных ящиков рядом с лопатами и кирками. Водители прогревали моторы машин. Священник поднялся раньше и готовил на примусе кофе. Примус уютно гудел, Неяркое голубое пламя слабо освещало лицо священника. Сквозь щель в палатку пробивался бледный утренний свет. Генерал ощутил вдруг приступ ностальгии. «Доброе утро», — сказал он. «Доброе утро», — ответил священник. «Как спалось?» «Плохо. Было очень холодно, особенно к утру. И я сегодня страшно замерз. Выпьете кофе?» «Да, спасибо». Священник разлил кофе по чашечкам, генерал встал, оделся. Вскоре они вышли, и рабочие стали сворачивать их палатку. Дождя не было, но земля была мокрой, и ямы на огромном разрытом кладбище были наполовину заполнены водой. «Дождя, по-моему, больше не будет», — сказал священник, когда они садились в машину. На востоке, за высокой пеленой облаков, над горизонтом поднималось мутное пятно солнца. Генерал задремал. Они ехали уже больше двух часов, когда шофёр неожиданно затормозил. Генерал протёр стекло и увидел посреди шоссе мальчика в чёрном. Тот жестом требовал остановиться. Грузовик с визгом затормозил в двух шагах от него. Шофёр легковушки опустил стекло и высунул голову из окна. "У нас нет места, парень", сказал он. Но тот стал что-то быстро объяснять, показывая рукой в сторону от шоссе. «Кто это?» — спросил священник. Генерал заметил, что возле шоссе на большом камне сидит старик в накинутой на плечи черной гуне. Пока мальчик разговаривал с шофером, тот с любопытством разглядывал машины. Перед ним на обочине лежал гроб. Чуть дальше неподвижно стоял осел, забрызганный грязью. «Что все это значит?» — спросил генерал. «Кто его знает?» «Сейчас выяснится», — ответил священник. Эксперт вылез из грузовика и направился к старику. Тот медленно с большим трудом встал. Эксперт побеседовал с ним, вернулся к автомобилю. «Что там?» — спросил генерал. «Солдат», — сказал эксперт. «Наш?» «Да», — сказал эксперт и показал рукой на гроб. «Он работал у этого крестьянина, а потом его убили». Генерал вылез из машины. За ним вышел священник. — Я что-то плохо понимаю, — сказал священник, первым подойдя к крестьянину. — Солдат служил на мельнице у этого крестьянина, — сказал эксперт. — Потом его убили. — А, — протянул священник, — должно быть из дезертиров или, может, уже после капитуляции? Эксперт спросил крестьянина. Тот ему ответил. — Дезертир. — сказал эксперт. Генерал, не слышавший их разговора с важным видом, медленно подошел к ним. Он всегда старался напустить на себя важный вид, когда ему приходилось общаться с албанскими крестьянами, обычно в опингах и одежде из домотканного сукна. В самодельная крестьянская обувь из кожи. — В чем дело? — спросил генерал. Теперь, когда тоскливые холодные дни в горах и ночи в палатках остались позади, и он был в новом мундире, он вновь держался величественно. Крестьянин спокойно достал кесет, набил табаком трубку и высек кремнем огонь. Мальчик застыл с вытаращенными от удивления глазами прямо перед генералом. «Мы уже три часа дожидаемся здесь», — сказал крестьянин. «Из села мы еще до рассвета вышли». Вчера мне сказали, что машины проедут по шоссе, и я решил прийти сюда вместе с внуком и дождаться вас. Мы уже остановили много машин, но все водители говорили нам, что это не они перевозят мертвых. — А кто-то решил, что я сумасшедший. — Вы его хоронили? — спросил генерал. — Да, — сказал старик. — Кто же еще его похоронил бы? Он жил у нас. — Значит, жил у вас, — сказал генерал. Но мне, если позволите, хотелось бы знать, в каких отношениях вы с ним находились. Что связывало солдата нашей славной регулярной армии с вами? Меня интересует, что ему было нужно, и как могло случиться, что он добровольно жил у вас. Вы ведь крестьянин, не так ли? Эксперт постарался перевести слова генерала попонятнее для старика. Крестьянин вынул трубку изо рта и посмотрел генералу прямо в глаза». Он был моим батраком, — сказал он, — об этом знает все село. Генерал изменился в лице. Он просто побледнел от гнева. Только сейчас до него дошло в чем дело. Он из-под лобья взглянул на мельника, мол, — говори, что ж ты замок? и закурил сигарету, сломав несколько спичек. — Это дезертир, — объяснил священник, — из тех, что батрачили на албанцев. Генерал поморщился, услышав слово «дезертир». Нервы у него уже не выдерживали. — Как его звали? — спросил эксперт. — Не знаю, — ответил крестьянин. — Он был просто солдат, так мы и звали его. — Когда вы извлекли останки? — спросил эксперт. — Позавчера, — ответил крестьянин. — Услышал, что вы их собираете, решил откопать и вручить вам. — Пусть он, бедняга, покоится на своей родине, — решил я. — Не находили ли вы на его груди круглый медальон? — Медаль? — удивленно переспросил мельник. — Нет, сынок, он был не из тех, кто получает медали. Работать он еще годился, а уж для войны совсем никудышный был. — Нет, папаша, не медаль, — перебил его с улыбкой эксперт. — Медальон. Круглая штука такая, вроде монеты, с изображением Святой Марии. Крестьянин пожал плечами. Нет, ничего не нашел. — Костя я собрал все до одной, но больше ничего не было. — Вы поступили достойно, — сказал священник. Вы выполнили свой христианский долг. «А кто бы еще это сделал?» — сказал крестьянин. «Так уж случилось, что это выпало на мою долю». «Мы благодарим вас», — сказал священник, «от имени матери этого солдата». Старик подошел к священнику, похоже, тот показался ему приятным и вежливым человеком, и стал что-то объяснять, показывая время от времени на новый гроб, грубо сколоченный из толстых дубовых досок. «Гроб я сделал вчера, а сегодня еще до рассвета, Мы вместе с внуком отправились в путь. Еле добрались от мельницы сюда, к шоссе. Грязь непролазная. Осел два раза падал, посмотри, на что он похож. Еле его подняли. Священник внимательно его слушал. — А солдата вы убили? — неожиданно спросил он спокойным голосом, глядя тому прямо в глаза. Крестьянин от изумления вынул трубку изо рта. Потом рассмеялся. Ты в себе? Зачем же мне его убивать? И священник улыбнулся, извиняющий, словно говоря. Всякое ведь бывает. Мельник рассказал, что солдат был убит карателями из Голубого батальона в сентябре 1943 года. Затем, вспомнив, похожий вопрос священника нахмурился. Зачем они так говорят, сынок? Тихо спросил он эксперта. Они иностранцы, отец, у них другие нравы. Человек надрывается, такой путь проделывает, они? — Да, забота тебе выпала, папаша, — сказал один из рабочих, выпрыгнувший из кузова, чтобы погрузить гроб. — Ну, а теперь будь здоров, нам пора ехать. Пока старик-крестьянин разговаривал с экспертом, рабочие поднимали гроб в кузов, генерал, который собирался уже сесть в машину, неожиданно вернулся. «Он требует вознаграждения?» — спросил он эксперта. Тот покраснел. «Нет, он имеет полное право, — сказал генерал, — мы готовы заплатить. Он не требует никакого вознаграждения», — сказал эксперт. Генерал, который решил, что он нашел способ хоть как-то отомстить за оскорбление, нанесенное ему крестьянином, настаивал. «Тем не менее скажите ему, что мы хотим его вознаградить». Эксперт замялся. «Мы хотели бы вознаградить вас за труды», — мягко сказал священник Мельнику. «Сколько вы хотите получить?» Мельник нахмурился и покачал головой. «Ничего», — коротко сказал он. «Как бы то ни было, вы ведь трудились, потратили несколько часов, сколотили гроб». «Ничего», — повторил Мельник. «Мы хорошо заплатим», — вмешался генерал. «Слава богу, я не нищий», — сказал Мельник. «Но вы столько времени содержали этого солдата». Мы можем произвести расчет. Мельник выбил трубку. Я сам остался ему должен, сказал он. Я ведь не заплатил ему за работу. Может быть, вам отдать? Мельник повернулся и направился к своему ослу. Когда машина уже трогалась, мальчик что-то шепнул деду. И старик махнул рукой в сторону машины. Подождите, черти, чуть не забыл. У меня от него кое-что осталось, я хочу вам отдать. И засунул руку под гуну. «Требует деньги», — сказал генерал, увидев, что старик машет ему. «Видите? Я так и знал». «Что еще?» — спросил вышедший из машины эксперт. «Тетрадка», — ответил старик. «Он в ней все писал что-то. Вот она». Эксперт протянул руку и взял тетрадь. Это была обычная школьная тетрадь, исписанная мелким почерком. «Там должно быть его завещание», — сказал старик. «Иначе я вам и не отдал бы ее». «Кто знает...» Что бедолага в ней на царапу? Может, он кому завещал овец и коз? Мне не довелось его расспросить. Хотя, если у него и был скот, его давно уже сожрали волки. «Благодарю», — сказал эксперт. «Здесь наверняка есть и его имя». «Мы звали его просто солдат», — сказал старик. «Никто и не подумал спросить у него имя». «Ну ладно, счастливого пути», — махнул старик эксперту. «Будьте здоровы». «Опять дневник» сказал генерал, перелистывая тетрадь, врученную ему экспертом. «Какой это по счету найденный нами дневник?» «Шестой», — сказал священник. Машины тронулись. В заднее стекло генерал увидел, что старик постоял немного, глядя им вслед, потом потянул за собой осла и отправился с внуком в обратный путь.